Глава 24 Григорий Тарасович смотрел на ребят тревожными, отчаянными глазами. Из-за спины его выглядывали Муса и Петр. Ребята потопили взор. Афония беспомощно развел руками. — Ну, так получилось. Не уберегли. У него автомат был. Обещал ее не трогать. — Если обещал, он не тронет, — веско изрек Муса. — Я его знаю. — И что? Обернувшись к бывшему подчиненному, резко спросил Григорий Тарасович. «Выручать будем?» — пожал плечами волкарец «Чего хотели?» «Золото. Они уверены, что золото есть, Муса найдет его». «Вот!» — изрек Балкарец. «Что вот?» «Дождь мою с белкой по следам ничего не найдет. Ты найдешь, батя». «Да, Ныч, куда мы пойдем? Надо ждать». «У тебя дети есть, Муса?» «Есть». И девочки есть, да, две, а у меня одна. Сын еще есть, но в армии. У меня сын тоже есть. Значит, ты меня понимаешь. Обязательно. Значит, успокаиваемся и ждем до утра. Успокаиваясь, беря себя в руки, сказал Григорий Таратович. — Все правильно, — сказал Муссан. — Ну, куда мы пойдем сейчас? Силы только зря потратим. Северо-запада наваливалась мгла. Дождь усиливался, постепенно превращаясь в ливень к немалой досаде Григория Тарасовича. обитатели лагеря разбрелись по палаткам, где при свечах мрачно стали есть холодную тушенку с остатками черстого черного хлеба. Где-то после полуночи дождь прекратился. Утром на стоянку от реки наполз туман. День обещал быть теплым. Солнце встало из-за гор, разогнало туман. Невзирая на сырые дрова, развели костер довольно-таки быстро, приготовили завтрак, напекли блинов вместо хлеба. Григорий тарас решил, что все пойдут на поиски Нали, разбившись на пары по трем разным направлениям. Сам Григорий тарас с Петром и Белкой пойдет к Акташу, Муса с Алимом пойдут вниз по реке, Мурат с Афанасьем вверх по течению. За бродом на той стороне реки разошлись по своим направлениям поиска, получив инструкции от Григория Тарасча, сколько идти по времени, куда заглянуть по дороге и когда возвращаться. Все это надо было, чтобы группы сами не заблудились или не ушли слишком далеко. Шли, естественно, налегке, без рюкзаков, кинув минимум продуктов на обед в капюшонах штормовок. Налькин карабин доверили ему все. Марат с Афоний пошли безоружные, с топориками за поясами. Как потом оказалось, их направление было самое опасное. Муса и Олимп шли по течению реки. Молча разговаривать вроде бы не о чем. Муса с карабином в руках двигался мягко, как снежный барс. Чувствовалась сила в его упругих движениях. Ему было приятно осознавать, что он опять как бы в наряде, в поиске, как когда-то в молодости на границе. Но прогулялись один напрасно. Следов бандит Эфенали обнаружено не было. Ни с чем повернули назад к Броду. Эфенайс и Мурат шли вверх по течению, кутима как-то беспечно, разговаривая о мече Аркаима, о кургане вождя, о последних происшествиях. Ругали себя, что не смогли уберечь девушку, правда, по сторонам смотреть не забывали. Ни дыма, ни огня нигде не было видно. Вернулись они к Броду тоже ни с чем. Также без результата подошли к броду через реку и Григорий Тарасович с Петром. Они облазили все возможные места стоянок подножья подножье Акташа, но все было напрасно. Отчаянию отца, девушки, не было границ. Расстроенные все три группы перешли реку и двинулись к своей стоянке. Оттуда потянуло дымком. Белка с радостным лаем умчалась вперед. Григорий Тарасович сжал сердце Он бросился вперед с карабином в руках на всякий случай, хотя предчувствовал, что он ему не понадобится. За ним устремились мусан с карабином и все остальные. На стоянке у костра с кипящими котелками, с половником в правой руке, гладя повизгивающую от счастья собаку, левой рукой на них смотрела и улыбалась Наля. На — Ну и где вы шляетесь? — спросила она. — Особенно с моим карабином. — Дочка! — только и смог вымолвить Григорий Тарасович, обнимая девушку. — Анастасия, как? — спросил Муса. — Да просто. Они там все ненормальные. — Зачем? — так о горцах говоришь, — улыбался балкарец. Все радостно обступили девушку. После бурных приветствий расселись у костра. — Ну, дочка! — сказал Григорий Тарасович. — Рассказывай.